Долг. Пётр всматривался в лицо Макара. Он так сильно напоминал ему отца, что сердце апостола сжалось, едва сдержав слезы, произнес. — И тебе не хворать, Макар. Ты по делу или заскучал? Без надобности к тебе бы не явился. Мирон где? Знахарь с упреком смотрел на брата. Пётр взял ручку со стола, написал с одной стороны записи «Макар». — О, это много объясняет. Я вот тут сижу, пытаюсь ребус разгадать и никак не лезет у меня в схему эту, с какого бока ты здесь затерялся. Неужто зависть, братишка? Лицо Петра постепенно серело от нахлынувших эмоций. Лопатки задергались, оповещая близость раскрытия крыльев. Громкий треск молнии прервал беседу, наполняя помещение синим светом. Макар Прочувствовав пробуждение тени апостола, поднялся, скомандовав сидеть. Петр ощутил, как тело его обмякло. Безвольными плетьми опустились руки, занемели ноги. Лишь голова сохранила способность к движению. Знахарь снял плащ, расположив его на спинке стула. Подошел к брату. Рукой за подбородок повернул лицо Петра так, чтобы их глаза встретились. Ты забываешь о праве первородности. Слушай меня. Макар вытянул указательный палец. То, что ты много лет в дочь свою за границу энергию ведьм закачиваешь, это повод тебя сейчас прям тут упаковать и сдать как иногента. Думаешь, у меня связи не хватит для этого? У нас в роду до тебя крылатых не было. Считай это благословением небес, несмотря на беспомощность, съязвил Петр. Ты думаешь, я не знаю, как ты по молодости на наркотики подсадил половину всех, за кем следить должен был, сдавая их в аренду? Скольким детям родиться не дал? Девок молодых пускал по кругу заказчиков своих. Ты же, когда в город уехал, я думал, опомнишься, вернешься в дом отчий, родителей навещать будешь. А ты в дурь попёр, против своих же встал». Несмотря на физическое превосходство, голос Макарова в волнении смягчился. «Петр, скажи мне, что с тобой не так? Как ты превратился в это все?» «Ты меня в это превратил?» Апостол отвернулся. «Тогда на озере, когда в Каина и Авеля поиграть решил. Утопить меня! Ты же в спину меня толкнул, зная, что плавать я не умею. Чем я тебе-то в детстве не угодил? Сейчас, да, понимаю, можешь предъявить». Но тогда-то что, крылатый? Позор семьи? Не виноват я, что таким родился. Кто тебя толкнул? Макар схватил Петра за грудки, тряся силой. Перешел на крик. Кто тебя, сука, толкнул? Занес ладонь в готовности ударить брата по щеке. Ты! В глазах апостола заблестели слезы. Я тебя больше жизни любил. В воду прыгнул, на себе вытащил. И я тебя толкнул? Я, как увидел, что Веня этот скинул тебя с пирса, бежал и молил, только бы успеть. И я тебя толкнул? У тебя в твоей башке тупой. Как сложиться такое могло? Макар убрал руки от Петра. — Почему ты не можешь жить с миром в душе? Что же вы за люди такие, что у вас чужой против хищника, то дело против Конга? Как вы живете-то с этим постоянным дерьмищем внутри? Болезнь души, наверное, такая, сталкивать, постоян... сталкивать постоянно что-то. Макар махнул рукой. Вольно. Знахарь сел за стол, склонив голову на ладонь. Апостол почувствовал, как тело его вновь наполняется энергией силы. Иннервация налаживается, восстанавливая организм. Послушай, брат, я, может, и сука, в этом ты прав. Частично, но не тварь. Мирона я задержал, чтобы он дровню не наломал. Да, его потрепали, ребята, но пойми, проще так ему будет пережить расставание. Вычислить мне надо было, кто стоит за всем этим. Только вот не думал я, что ты замешан. Петр порвал листок с записями, сжав пальцы рук в замок, вытянул вперед ладони, разминая. Снова закурил. А что ж, не думал, ежели я тебя топил в детстве, сейчас-то самое оно начать с меня поиски врага. Кабинет сверкает ярости, ворвался егерь. — Где Мирон? — стальным голосом пронзил пространство. — Привет, лысый. В очередь становись. Сегодня по мою душу ты не первый. Пётр развел руки в стороны. — Егор, тут он. Присядь. Решаем. Повернувшись спиной к брату, знахарь отодвинул стул от стола. — Не надо ничего решать. Долг за тобой, апостол. Душа за душу. Ключи давай. — А вы это... Показывая поочередно пальцами на мужчин, вместе что ли? Уточнил Петр. А осталось только один с псами дождаться. Тоже ваш? Слышь, апостол Петр, ты не Юли, не бессмертный вроде. Сам видел, по воде не ходишь. Егор подошел к столу. Ключи. Протянул вперед раскрытую ладонь. Не могу я его отпустить сейчас. Дело есть одно. Не люблю гештальды оставлять открытые. А тут вроде бы как картинка сложилась. Подсобите, братья. Хоть и нет доверия мне после всего, но исправить-то дайте возможность. Мужчины сели за стул переговоров. Насте за окном стихла. «Георгий, доброй ночи. Это Петр Сергеевич. К вам в клинику Мирона привезет через час Егор. Госпитализация нужна». Завершив разговор по телефону, апостол протянул ключи егерю. «Триста пятом он». — Дождись, когда мы втроем покинем отдел, и сразу вези его по этому адресу. Вас ждут. Записал адрес клиники. Пока не выйдем, жди в машине. Егерь кивнул в знак согласия, забрал ключи, покинул кабинет. — Макар, прости меня. Спасибо, что согласились. — Петь, ну ты же не дурак вроде. Как мог-то в отдел племянника Веня на работу принять? «Да так же, наверное, как и поверить Вени, когда-то, что он может ближе брата родного быть». Петр Виновато опустил глаза. «Вызывай Вадима этого. Поехали. Что время даром терять?» Вадим, взбудораженный адреналиновым драйвом, вошел в кабинет начальника. Не заметив сидящего на диване Макара, выпалил. «Петр Сергеевич, вот рапорты о задержании, протокол допроса, документы задержанного». «Спасибо, Вадим, за хорошую службу. Как у дяди дела?» Сложив в ящик стола бумаги, апостол достал средства для прослушивания. «Спасибо, хорошо. Привет вам передает всегда. Ты присаживайся. Мы сейчас с тобой вместе ему привет поедем передавать». Вадим занервничал, меняясь в лице. «Так поздно вроде. Спит он, наверное». Почувствовав сухость во рту, промямлил. «А ты не волнуйся». И ты спать будешь ему ненадолго. Апостол надвигался на подчиненного. Макар поднялся, подойдя сзади к Вадиму. Телефон свой дай и код доступа скажи. Почитать люблю страсть как? У ваш старшего. Из-за плеча протянулась рука знахаря. Быстро, — скомандовал Петр, погружая Вадима в гипноз пристальным взглядом. Макар читал вслух короткие сообщения переписки Вадима с дядей. Дождавшись, когда Петр зафиксирует жучок под одеждой подчиненного, снял со спинки стула свой плащ, накинул его на плечи, накрыв голову объемным капюшоном. «Серпентарий тут у вас, бардак!» — не сдержался знахарь. «Пошли, капитан, очевидность!» — потрепал волосы младшего брата так, будто не было всех этих лет отчуждения. Очнувшись, Мирон осмотрелся по сторонам. За эти дни он чувствовал себя неваляшкой. Его качают, качают, а он только брякает. И опять вот он здесь, проснулся, в этом мире. Только думал, что завершился цикл кармический и уже, как в прошлой жизни, под колпаком инквизиции на суде. Хорошо, что Аня успела убежать. Интересно, где она сейчас? Его не волновало то, что предстоит пройти ему. Мирон понимал, в его действиях нет оснований для лишения свободы. В один вопрос задавал неадекватный на допросе. Пётр Сергеевич вышел на связь до задержания, назвал его по имени. В день увольнения отношение было к нему другое. Значит, произошло что-то, что заставило начальника усомниться в правильности пренебрежительного тона. Только подумал, что отдел его отпустил, теперь лежит на продавленном диване в темном кабинете. Провел рукой по стене в поиске выключателя. За дверью раздались шаги. Ключ привернулся в замке. Дверь открылась. В темноте комнаты замерцали татуировки егеря. «Это что еще за человек-светильник?» Мирон рассмеялся, понимая абсурдность ситуации. Он считал Анну сумасшедшей, но, видимо, это заразно. «Ты чего ржешь? По голове набили, что ли?» Игор нащупал выключатель, прищурился от перепада освещения. Мирон припухшими веками всматривался в посетителя. Его голос был ему знаком. Минуту сопоставлял в памяти черты лица из прошлого состоящим стоящим перед ним круглолицым мужчиной. Почесал голову. «Егор, ты что ли?» Осторожно поинтересовался он. «Здорово, Мирон!» Широко улыбаясь, протянул руку, пытаясь помочь другу подняться. «Я что, умер?» Пожимая руку, нахмурил брови в непонимании. — Мы не ангелы, парень. — Ты как здесь оказался? Скорчившись от боли, встал на ноги. — Поехали, по дороге расскажу. Подставив плечо, дождался, когда Мирон и Идти можешь или на руках понесу? — Не, я, конечно, не против на ручке. Только, боюсь, не поймут нас. Я рад тебя видеть. В темном коридоре отдела медленно двигалось световое пятно. Мирон, чувствуя плечо старого знакомого, шутил над собственной немощью. Забыв про боль и отчаяние, вспоминал молодого егеля, странного парня из госпиталя, которого многие считали не жильцом.